Глава сорок первая Ланская выбрала момент, чтобы ее никто не видел, и постучала условным стуком в неприметную подсобку. Дверь открылась, Рыков впустил ее и тут же закрыл дверь на засов. Здесь уже находился Щукин. Роман с гордостью продемонстрировал Алене два объемных рюкзака с деньгами. «Попробуй поднять! Миллиона по три в каждом!» – похвастался он. «Представляешь, каково мне пришлось!» – встрял в разговор Игорь, подчеркивая свою роль. сначала висеть над потолком, потом проникнуть в кабинет, вскрыть сейф, перегрузить пачки в манекены, а утром Да погодите вы, остановило бахвальство Ланское. Это пройденный этап. Что делать дальше? Вынесем поделом, пожал плечами Рыков. Как вынесем? Ты не представляешь, что на студии творится. При выходе всех обыскивают и помещения проверяют. Сюда тоже могут добраться. Не повезло, расстроился Щукин. Слишком быстро продюсер открыл сейф. Не все и фидело, а в унитазе, Ланская указала на Рыкова. Этот кретин сунул деньги в бачок. Щукин вспомнил о сантехнике, который вошёл в офис вместе с ними, и накинулся на Рыкова. Какого чёрта, они не помещались. Стало правда воцарыков. Оставил бы в сейфе, нам достаточно этого. Игорёк захотел их прикарманнить втайне от нас. Ведь так, заглянула в глаза Рыкову Ланская. Нет, я бы потом вынес и разделил. Теперь из-за тебя мы можем потерять всё. Благодаря мне мы получили это, рыкв пнул рюкзак. Не шумите, нам надо думать. Думать, Щукин нервно потёр голову. Так, а если создать панику, сообщить об угрозе теракта на студии? Следователь уже здесь, и она не дура, сразу поймёт, кому это выгодно. А кто из нас будет звонить, с какого телефона? Такие звонки записываются. А если без звонка устроить пожар? предложил рыков. Пожар тоже вызовет подозрение. Пока полиция не уверена, что деньги ещё не вынесли, а так будут точно знать, что они здесь. С такими рюкзаками незаметно не выйти. Выход один: спрятать деньги на студии и переждать, решил Щукин. Три пары глаз посмотрели на рюкзаки. Такое не спрятать, усомнилась Ланская. Есть идея. Где на студии больше всего барахла? заинтересовался Щукин. В цехе изготовления декораций. Предлагать что дат нести? спросил Рыков. Сегодня несколько купюр. Щукин выдернул доллары из пачки. Подбрось, будто их уронили. Пусть все силы бросят туда, надо отвлечь внимание полиции. Следственная группа провела на студии весь день. Проверка помещений и обыски персонала привели лишь к многочисленным скандалам. Украденные деньги найти не удалось. Возможно, их вынесли ещё ночью, и искать на студии бесполезно. Но пока существует вероятность, что деньги спрятаны в огромном корпусе, они обязаны предпринять меры к поиску. Марат, Ваня, вы остаётесь здесь на ночь, решила Петелина, вызвав оперативников в штаб-квартиру, где для неё оборудовали временный кабинет. Майоров промолчал, представив, как придётся оправдываться перед Галкой. Жена беременна, а его даже ночью дома нет. Валееву идея тоже не понравилась. Он не стал скрывать своего отношения. Ты думаешь, что деньги ещё здесь? Это мы и проверим. Если деньги на студии их попытаются вынести ночью. Я всем объявила, что завтра поиски будут продолжены с новыми силами. Наши патрульные дежурят на проходной и воротах вместе с охранниками. Вот именно, пути перекрыты. Нам-то что делать? Территория большая. Вылезти можно и через забор. Я попросила технический отдел установить дополнительные камеры по всему периметру. Сигналы выводятся сюда. Петеля наразвернула ноутбук, к которому тянулось несколько проводов. Держите связь с патрульными на входе. Увидите нарушителя, сообщите им. Мы с утра на ногах, напомнил Валеев, помогая умушлому продюсеру вернуть коррупционное бабло. Марат, Ваня, я знаю, что вы устали, но мы здесь не ради его денег. Вспомните про задушенных молодых женщин. А если убийство и ограбление как-то связаны? Здесь пицца осталась. Засохло, правда, сказал Ваня, разбираясь у столика с кофеином аппаратом. И Елена поняла, что вопрос улажен. направляясь по длинному коридору к выходу, она бросила взгляд в окно и невольно улыбнулась. На крыше пристройки коробками из-под пиццы было выложено большое сердце. Какое счастье, что помимо преступников в мире существуют ещё и влюблённые.